Глава двадцатая После торопливой трапезы Лейран ушел, а мы с драконочкой занялись шитьем. В большом хозяйстве всегда пригодится лишняя пара войлочных тапочек или рукавиц. Вот мы шили их, рассказывая друг другу сказки. Во дворе раздавался какой-то шум, пахло дымом, но я не выходила сама и не выпускала Мелиссу, даже тогда, когда во дворе залаяла собака, вернувшаяся с делянки. Когда настало время вечерней дойки, Лейран зашёл к нам и сказал. «Я все убрал, но понадобится несколько дней, чтобы все там проветрить. Да и печь сломана. Думаю, будет разумнее пока жить здесь». Я с некоторым сожалением вздохнула. «Мне нравилось иметь свой уголок, впрочем, я ведь могу уйти в третий домик». Об этом я дракону и сказала, а он как-то смутился и почесал в затылке. Оказывается, в третий дом он стащил все, что уцелело в главном. Стащил по-мужски, а бы как, свалив все в одну кучу. Очень хотелось стукнуть Лейрана по затылку, но времени не было. Коровы уже мычали. Так что я пошла в холодные сени за подойниками. Мелиса помчалась за нами. И сюрпризом для нас обеих стали две пары саней, заполненных свежеробленными стволами берез. Кажется, один дракон действительно может заменить шестерых взрослых мужчин. Позже, когда Мелисса убежала кормить собак, я все же спросила у Лейрана, что он сделал с разбойниками. Оказалось, снял с них всю одежду и спустил под лед прямо по течению. Драконица так порвала бандитов, что опознать их никто не сможет. «Одежду сунул в печь, на которой варим отруби», — говорил дракон, вычищая навоз. Монеты промыл с мылами и сложил в новый кошель. Все их ржавое железо, приметные фибулы, сумки и прочее опалил, чтобы убрать следы, по которым нас может найти маг, и тоже утопил. «Много монет?» — спросила я актуальная. «Печника придется в деревне искать». «Нельзя», — мотнул головой дракон. «Сразу слухи пойдут, что семьи тут нет». «Значит, нужно будет печь самим перекладывать». «Кирпича докупить, глины хорошей. В любом случае деньги лишними не будут», практически добавила я, заканчивая дойку. «Не могу понять, Нина», сказал вдруг мужчина, опершись на лопату. «Внешне вы юная девушка. Но пережив такой кошмар, не валяйтесь в обморок и не бьетесь в истерике, даже не рыдайте тихо в углу, а рассуждайте о ремонте. Я вам еще напомню, что мне теперь жить негде» и двор весь дровами заставлен, пробурчал я в ответ. Объясняться с этим упертым бараном себе дороже. Отработаю клятву и буду выяснять, кому же принадлежит это тело. Ворчишь, как тетушка Эмель, да? Глядя на меня так же внимательно, сказал дракон. Но тетушке уже лет семьсот, она бездетная вдова, управляющая замком брата, а тебе не дашь больше двадцати человеческих лет. При слове бездетная у меня сами собой навернулись слезы. Дракон отшатнулся, и я прошла мимо, не удостоив его взглядом. Сам дурак, вот. Нашел кого с тетушкой сравнивать. Молодую, красивую девушку. Да если бы не я, он бы тут давно и сам одичал, и бы в бродяжку превратил. Драконище! Ворча и ругаясь, я ушла в забитый хламом домик. Нашла там кровать, упала и уснула. А во сне снова и снова спорила с дурным драконом. Я ведь не знаю, сумею ли родить в этом теле. И вообще, у меня есть Мелисса. Да, у меня. Этот чурбан бесчувственный все равно ничего в девочках не понимает. Проснулась я от визга пилы. В домике было на удивление тепло. Я кое-как пробралась через залежи одежды и игрушек к окну и застыла. Лейран и Мелисса пилили дрова. Их освещал магический фонарь, и, судя по моему внутреннему ощущению, коровы еще только-только начинали вставать с подстилок. Раннее-раннее зимнее утро. Чего это они поднялись в такую рань? И почему в печи гудит пламя и... Ладно, сейчас оденусь и сама все узнаю. Пока одевалась, выяснила, почему я так взъелась на дракона. Красные дни пришли. Заметалась в поиске заранее приготовленных тряпочек, потом стукнула себя по лбу и через сени прошла в тот домик, в котором жила. Там все было в относительном порядке. Печь топилась, кровать заправлена, только подушки сильно сбиты и кое-какие мелочи не на месте. Ну да, это ерунда. Главное сейчас найти необходимое и зафиксировать покрепче. Помню, как я в первый раз испугалась, когда в этом мире пришли женские недомогания. Во-первых, я про них просто забыла. Во-вторых, внезапное ухудшение самочувствия никого не радует. Ну, а в-третьих, я немножко удивилась, когда руки сами собой выбрали из сундука полуску ткани, скрутили из нее что-то вроде набедренника и закрепили в этом сооружении отутюженную тряпочку, напомнившую мне прокладки моей юности. Сложно было скрывать это все от Мелиссы, да и от Дракона тоже. Но в моем домике я спокойно стирала все в тазу, сушила у печи в уголочке и гладила там же, нагревая утюг прямо на плите. Теперь же... Похоже, я надолго переселюсь в третий домик, несмотря на завалы из сундуков и коробов.